Весь польский юго-запад Сделался добычей страха Запорожцы! Запорожцы идут! Запорожцы! Все, что могло спасаться, спасалось Все поднималось разбегалось По обычаю этого нестроенного Беспечного века Когда не воздвигали ни крепостей, ни замков А как попало Становил на время соломенное жилище свое человеку Не тратить же на избу, работу и деньги, Когда и без того будет она снесена татарским набегом. Все всполошилось. Кто менял валов и плуг, На коня и ружье и отправлялся в полки, Кто прятался, угоняя скот и унося, Что только можно было унесть. Попадались по дороге такие, Которые вооруженную рукою встречали гостей, Но больше было таких, которые бежали... Заранее. Все знали, что трудно иметь дело С буйной толпой, известной под именем Запорожского войска. Конные ехали, не отягчая и не горяча коней, Пешие шли трезво за вазами, И весь табор подвигался ночами, Отдыхая днем и выбирая для того пустыри и леса. Засылаемы были вперед лазутчики И рассыльные выведывать, Где, что и как И часто в тех местах, где менее всего могли ожидать их Они появлялись вдруг И все тогда прощалось с жизнью Пожар охватывали деревни Скот и лошади, которые не угонялись за войском Были избиваемы тут же на месте Казалось, больше пировали они, чем совершали поход свой Дыбом стал бы ныне волос от тех страшных знаков свирепства полудикого века, которые пронесли запорожцы. Избитые младенцы, обрезанные грудью женщин, содранная кожа с ног по колено у выпущенных на свободу. Словом, крупную монету отплачивали казаки прежние долги. Прилад одного монастыря, услышав о приближении их, прислал от себя к запорожцам двух монахов. Эй, кошевой, глянь! Черницы к нам пожаловали! Чего им надобно? Пусти! Доброго дня вам, пане запорожцы! И вы будьте здоровы! С чем пришли? Прилад просил сказать по нам, что они не так ведут себя, как следует. Ишь ты! Прилад велел передать, что между запорожцами и правительством стоит согласие, а они нарушают свою обязанность королю, и с тем вместе всякое народное право. Вот как. Я тебя выслушал. Теперь ты меня послушай. Скажи епископу, от меня и от всех запорожцев, чтобы он ничего не боялся. Это казаки еще только зажигают и раскуривают свои трубки. Так и передай своему преосвященству. И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительным пламенем. Бегущие толпы монахов, женщин вдруг а многолюдили те города, где какая-нибудь была надежда на гарнизон. Высылаемая правительством запоздалая помощь из небольших полков при первой же встрече с запорожцами улетала на лихих конях своих. Случалось, многие военачальники королевские, торжествовавшие в прежних битвах, решались стать грудью против запорожцев. И тут-то более всего пробовали себя наши... Молодые казаки, горевшие желанием Помериться один на один с хвостливым ляхом. Много уже они добыли себе конной сбруи, Дорогих сабель и ружей. В один месяц возмужали И совершенно переродились Только что оперившиеся птенцы. Черты лица их, в которых доселе видна Была юношеская мягкость, Стали теперь грозны и сильны. А старому тарасу любо было видеть, как оба сына его были одни из первых. а Остапу, казалось, был на роду написан «Битвенный путь». Ни разу не растерявшись, с клонокровием почти неестественным для двадцати летнего он в один миг мог вымерить всю опасность и тут же найти средство, как уклониться от нее – но уклониться с тем, чтобы потом вернее преодолеть ее. Уже испытанные уверенностью стали теперь означаться его движения, и в них не могли не быть заметны наклонности будущего вождя. Крепостью дышало его тело, и рыцарские его качества уже приобрели силу льва. «О, да и Остапа будет со временем добрый полковник! Ей-ей будет добрый полковник, да такой, что и батька за пояс заткнет!» Не раз дивился отец также и Андрию, видя, как он, понуждаемый одним только запальчивым увлечением, устремлялся на то, на чтобы никогда не отважился хладнокровный и разумный И одним бешеным натиском своим производил такие чудеса, которым не могли не изумиться старые в боях. Андрей весь погрузился в очаровательную музыку пуль и мечей. Он не знал, что значит обдумывать или рассчитывать заранее свои и чужие силы. Бешенную небу и упоенье он видел в битве, Что-то пиршественное зрелость ему в те минуты, когда разгонится у человека голова, в глазах все мелькает, с громом падают на землю кони, а он несется, как пьяный, в свисте пуль в сабельном блеске и наносит всем удары, и не слышит нанесенных. И это добрый, враг бы не взял его, вояк. Не остап, а добрый. Добрый также вояк. Войско решилось идти прямо на город Дубна, где, по слухам, было много казны и богатых обывателей. В полтора дня поход был сделан, и запорожцы показались перед городом. Жители решились защищаться до последних сил и лучше хотели умереть на площадях и улицах перед своими порогами, чем пустить неприятеля в домы. Высокий земляной вал окружал город. Где вал был ниже, там высовывалась каменная стена или дом, служивший батареей, или, наконец, дубовый чистокол. Гарнизон был силен и чувствовал важность своего дела. Запорожцы полезли на вал, но были встречены сильную картечью. Городские обыватели тоже не хотели быть праздными и стояли кучей на городском валу. Готовые на отчаянное сопротивление, женщины тоже решились участвовать. И на головы запорожцам полетели камни, бочки, горшки, горячий вар и, наконец, мешки песку, слепившего им очи. Запорожцы не любили иметь дело с крепостями, вести осады, была не их часть. Кошевой повелел отступить. «Ничего, паны и братья, мы отступим». Но будь я поганый татарин, а не христианин, если мы выпустим их хоть одного из города. Пусть их все передохнут собаки с голоду. Верно говорить, кошевой смерть собакам. Не выйти проклятым ляхам из города. Сдохнут поганцы, все сдохнут. А мы подождем. Войско, отступив, облегло весь город, и от нечего делать занялось опустошением окрестности, выжигая деревни с убранного убранного хлеба и напуская табуны коней на нивы, еще не тронутые серпом. С ужасом видели из города, как истреблялись средства их существования. А между тем запорожцы, протянув вокруг города в два ряда свои телеги, расположились так же, как и насечи, куренями, курили свои люльки, Менялись добытым оружием, играли в чехарду, в чёт и нечет И посматривали с убийственным хладнокровием на город. Ночью зажигались костры, кошевары варили в каждом курине кашу В огромных медных казанах. Угоревших всю ночь огней стояла бессонная стража. Но скоро запорожцы начали понемногу скучать. Бездействием и продолжительную Трезвостью Несопряженную ни с каким делом Кошевой велел удвоить Даже порцию вина Что иногда водилось в войске Если не было трудных подвигов Молодым и особенно Сынам Тараса Бульбы Не нравилась такая жизнь Андрей Заметно скучал У -у, Неразумная твоя голова, Андрей Терпи, казак Атаман будешь. Не тот еще добрый воин, кто не потерял духа в важном деле, а тот добрый воин, кто и на безделе не соскучит, кто все вытерпит. И хоть ты ему что а он все-таки поставит на своем. Но не сойтись пылкому юноше со старцем. Другая натура у обоих, и другими очами глядят они на то же дело». А между тем подоспел Тарасов полк, приведенный товкачом. С ним было еще два Исаула, Писарь и другие полковые чины. Всех казаков набралось больше 4000. тысяч. Было между ними немало и охочек ОМОНных, которые сами поднялись без всякого призыва, как только услышали, в чем дело. Исаулы привезли сыновьям Тараса благословения от старухи матери. И каждому, по кипарисному образу, из Межегорского Киевского монастыря. Надели на себя святые образа оба брата и невольно задумались, припомнив старую мать. Что-то пророчит им это благословение. Победу ли над врагом, и потом веселый возврат на отчизну с добычей и славой на вечной песне бандуристам или же... Но неизвестно будущее, и стоит оно перед человеком подобно осеннему туману. Безумно летает в нем вверх и вниз, черкая крыльями птицы, не распознавая в очи друг друга. Голубка не видя ястреба, ястреб не видя голубки. И никто не знает, как далеко летает он от своей погибели. штаб уже занялся своим делом и отошел к куреням. Андрей же чувствовал какую-то духоту на сердце. Уже казаки окончили свою вечерю, июльская чудная ночь обняла воздух, но Андрей не ложился спать и глядел невольно на всю бывшую перед ним картину. На небе бесчисленно мелькали тонким и острым блеском звезды. Поле далеко было занято раскиданными по нем вазами. Возле телег, под телегами и подаль от телег везде были видны разметавшиеся на траве запорожцы. Все они спали в картинных положениях, кто подмастив себе под голову куль, кто шапку, кто употребивший просто бог своего товарища. Сабля, ружье-самопал, короткочубучная трубка с медными бляхами, железными провертками и огнивом были неотлучно при каждом казаке. Тяжелые валы лежали подвернувши под себя ноги большими беловатыми массами и казались издали серыми камнями. Со всех сторон островы уже стал подниматься густой храп спящего воинства, на который отзывались с поля звонкими ржаньями спутанные жеребцы. А между тем что-то величественное и грозное примешалось к красоте июльской ночи. Это были зарево вдали догоравших окрестностей. В одном месте пламя величественно слалось по небу, в другом, встретив что-то горючее, вдруг вырвавшись, вихрем свистело и летело вверх под самые звезды, и оторванные охлопья его гаснули под дальними небесами. Там обгорелый черный монастырь стоял грозно, выказывая при каждом отбыске мрачное свое величие. Там горел монастырский сад. Казалось, слышно было, как деревья шипели, обвиваясь дымом. И когда выскакивал огонь, он вдруг освещал фосфорическим белого огненным светом спелые грозди слив или обращал червонное золото там и там желтевшие груши. И тут же среди них чернело висевшее на стене здания, или на древесном суку тело бедного жида или монаха, погибавшее вместе с строением, В огне Над огнем велись вдали птицы Казавшиеся кучей темных Мелких крестиков На огненном поле Обложенный город, казалось, уснул Андрей обошел казацкие ряды Костры, у которых сидели сторожа Готовились ежеминутно погаснуть И самые сторожа спали Перекусивши соломаты и галушек Во весь казацкий аппетит «Хорошо, что нет близко никакого сильного неприятеля и некого опасаться». Наконец подошел он к одному из вазов, влез на него и лег на спину, подложивши под голову сложенные назад руки, но не мог заснуть. И долго глядел на небо. Оно все было открыто пред ним. Гущина звезд, составлявшая Млечный Путь поясом, переходившая по небу, Вся была залита светом. Временами Андрей как будто позабывался, и легкий туман дремоты заслонял на миг перед ним небо. И потом оно опять очищалось и вновь становилось видно. В это время показалось ему, мелькнул перед ним странный образ человеческого лица. Думая, что это было простое обаяние сна, которое сейчас рассеется, он открыл больше глаза и увидел, что к нему точно наклонилось изможденное лицо. Длинные черные, как уголь, неприбранные волосы лезли из-под темного наброшенного на голову покрывала. Странный блеск взгляда и мертвенная смуглота лица заставили бы скорее подумать, что это был призрак. Он схватился невольно рукой за пищаль. «Кто ты? Коли дух нечистый, сгинь! Коли живой человек не впору завел шутку «Убью с одного прицела!» В ответ на это привидение приставило палец к губам, моля о молчании. Он опустил руку и стал вглядываться в него внимательней. По длинным волосам, шее и полуобнаженной груди распознал он женщину. Но она была не здешняя. Лицо было смугло и занурено недугом. Широкие скулы выступали сильно над опавшими щеками. Узкие очи подымались дугообразным разрезом кверху. И чем более он всматривался в черты ее, тем более находил в них что-то знакомое. Скажи, кто ты? «Мне кажется, как будто я знал тебя или видел где-нибудь». «Два года назад тому в Киеве». «Два года назад в Киеве?» Андрей старался перебрать все, что уцелело в его памяти от прежней бурсатской жизни. Он посмотрел еще раз на нее пристально и вдруг вскрикнул. «Ты, татарка!» «Служанка панночки воеводиной дочки!» Татарка сложила с умоляющим видом руки, дрожа всем телом и оборотя в то же время голову назад, чтобы видеть, не проснулся ли кто-нибудь от его сильного вскрика. «Скажи, скажи, а чего? Как ты здесь? Где паночка? Жива ли еще она?» «Она тут, в городе». «В городе? А, -а, а чего же она в городе?» «От того, что сам старый пан в городе. Он уж полтора года как сидит воеводой в дубне». «Ну что ж она, замужем?» Ну, говори же, какая ты странная. Что же она теперь? Она рукой день ничего не ела. Как? Ни у кого из городских жителей нет уже давно куска хлеба. Все давно едят одну землю. Пресвятая Богородица. Паночка видала тебя с городского валу вместе с запорожцами. Она сказала мне: ступай, скажи рыцарю, если он помнит меня, чтоб пришел ко мне, а не помнит, чтоб дал тебе кусок хлеба для старухи моей матери. Потому что я не хочу видеть, как при мне умрет мать. Пусть лучше я прежде, а она после меня. Проси и хватай его за колени и ноги. У него также есть старая мать, что ради ее дал хлеба. Много всяких чувств Пробудилась и вспыхнула в молодой груди казака. Но как же ты здесь? Как ты пришла? Подземным ходом. Разве есть подземный и ход? Есть, есть. Где? Ты не выдашь, рыцарь. Клянусь крестом святым. Спустясь в яр и перейдя проток там, где тростник. И выходит в самый город. Прямо к городскому монастырю. Идем, идем сейчас. Но... Рати Христа и Святой Марии, кусок хлеба». «Хорошо, будет. Стой здесь, возле воза. Или лучше ложись на него. Тебя никто не увидит, все спят. Я сейчас врачусь». И он отошел к возам, где хранились запасы, принадлежавшие их куреню. Сердце его билось. Все минувшее, все, что было заглушено нынешними казацкими биваками, суровую бранную жизнью, все всплыло разом на поверхность, потопившее, в свою очередь, настоящее. Опять вынурнула перед ним, как из темной морской пучины, гордая женщина. Вновь сверкнули в его памяти прекрасные руки, очи, смеющиеся уста, густые темно ореховые волосы. Нет, они не погасли, не исчезли в груди его. Они посторонились, только чтобы дать на время простор другим могучим движениям. Но часто, часто смущался ими глубокий сон молодого казака, и часто, проснувшись, лежал он без сна, не умея истолковать тому причины. Он шел, обиение сердца становилось сильнее при одной мысли, что увидит ее опять. Пришедший к вазам, он совершенно позабыл, зачем пришел, И что ему нужно делать? Наконец вздрогнул. Ему вдруг пришло на мысль, что она умирает от голода. Он бросился к возу и схватил несколько больших черных хлебов. Но не будет ли эта пища, годная для неприхотливого запорожца, груба ее нежному сложению? Он вытащил отцовский походный казанок и с ним отправился к кашевару их куреня, спавшему у двух десяти ведерных казанов, под которыми еще теплилась зола. Заглянувши в них, он изумился, видя, что оба пусты. Нужно было нечеловеческих сил, чтобы все это съесть. Он заглянул в казаны других куреней. «Нигде ничего». «Запорожцы, как дети, коли мало съедят, коли много тоже ничего не оставят». Что делать? Что делать? Тут где-то, кажется, на вазу отцовского полка мешок был с белым хлебом. Да, точно! Его нашли, ограбивший монастырскую пекарню. Он прямо подошел к отцовскому возу, но на возу уже мешка не было. Остап взял его себе под головы и, растянувшись возле на земле, храпел на все поле. Андрей схватил мешок одной рукой и дернул его вдруг так, что голова Остапа упала на землю, а он сам вскочил в просонках с закрытыми глазами. «Держите! Держите, чертова ляха, Да ловите коня! Коня ловите!» «Замолчи, я тебя убью!» Андрей в испуге замахнулся на него мешком, но Остап и без того уже не продолжал речи, присмирел и пустил такой храп, что от дыхания шевелилась трава, На которой он лежал Андрей робко оглянулся на все стороны Чтобы узнать, не пробудил ли кого-нибудь из казаков сонный бред Остапа. Одна чубатая голова точно приподнялась в ближнем курине И, поведя очами, скоро опустилась опять на землю Переждав минуты две, он, наконец, отправился со своей ношей. Татарка лежала, едва дыша «Вставай! Идем! Все спят, не бойся!» Подымишь ли ты хоть один из этих хлебов, если мне будет несподручно захватить все?» И он взвалил себе на спину мешки и стащил, проходя мимо одного воза, еще один мешок с просом, взял даже в руки те хлеба, которые хотел было отдать нести татарке и, несколько понагнувшись под тяжестью, шел отважно между рядами спавших запорожцев. «Андрей!» сказал старый бульба в то время, когда он проходил мимо его. «Сердце Андрея...» замерла он остановился весь дрожа а что с тобою баба эй смотри сын ей богу отделаю тебя батагом так что до представления света будет болеть спина не доведут тебя бабы к добру андрей стоял не жив не мертв не имея духа взглянуть в лицо отцу. И потом, когда поднял глаза и посмотрел на <звы> него, что уже старый Бульба спал. Он перекрестился. Вдруг отхлынул от сердца испуг еще скорее, чем прихлынул. Когда же поворотился он, чтобы взглянуть на татарку, она стояла пред ним, подобно темной гранитной статуе, вся закутанная в покрывало, И отблеск отдаленного зарева, вспыхнув, Озарил только одни ее очи, Помутившиеся, как у мертвеца. Он дернул за рукав ее, И оба пошли вместе, Беспрестанно оглядываясь назад, И, наконец, опустились от логостью В низменную лощину, По дну которой лениво присмыкался проток, Поросший осокой и усеянный кочками. «Опустясь в сию лощину», Они скрылись совершенно из виду всего поля, занятого запорожским табором. По небольшому бревну перебрались они через проток, за которым возносился противоположный берег. Подальше поднималась толстая монастырская стена. Отклонив хворост, нашли они род земляного свода, отверстие, мало чем большее отверстие, бывающего в хлебной печи. Татарка, наклонив голову, вошла первая, вслед за нею Андрей, нагнувшись сколько можно ниже, чтобы можно было пробраться со своими мешками, и скоро очутились оба в совершенной темноте, в совершенной темноте.